Молитва ко Пресвятой Троице о помиловании. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Уповая на неизреченное милосердие Бога, мы грешными устами своими позволяем себе называть Его святым, потому что в Нем нет никакого недостатка и греха. Крепким, так как он всемогущ, безсмертным, потому что он вечен. В пятом столетии в Византии, когда царствовал там император Феодосий II, а патриархом был святой Прокол, случилось там землетрясение невиданной силы. Люди покинули дома и жили на улицах и в полях. Однажды во время молебна некий отрок невидимой силой был поднят на небо и сразу опущен обратно. Отрок сказал, что слышал пение ангелов, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Народ, повторяя за ним эти слова, прибавил: помилуй нас. Все стали молиться этой молитвой, и вскоре бедствие прекратилось.